16. «Жертва». Победа над хозяином леса обошлась нам недешево. Два десятка убитых коров обернутся мясным пиром на ужин. Но про молоко теперь можно точно забыть. Даже козье с овечьим уже стало редкостью. Радуясь смерти орла, Тумен едва ли не плакал, одновременно подсчитывая поголовье оставшегося у клана скота. «Я был готов рыдать вместе с ним» ибо лето в разгар, а проклятые хорты и не думают никуда уходить. Прав был Ло, без Гахар, что их гонит, оказался сильнее звериной природы. Пора это признать. Но что тогда делать? И стоит ли пугать такой правдой Тумена? Возвращаясь от вождя, свернул в лес. Поздравления от своих подождут, сначала нужно с Ло поболтать. Избегал с ним общения в последнее время и зря. Вон как быстро с хозяином неба бес справился. Я бы ни в жизни не догадался, что вверху над долиной снова вернется. Хотя в озеро, убив орла, гонуть, моя выдумка. Тут я лоу уел, так уел. Чай тоже не дурачок, что способен только незримыми клинками махать по приказу. Кабы не я, могли бы костей не собрать с такой высоты на склон, шлепнувшись. Жаль, конечно, добычу потерянную, что ушла на дно вместе с сердцем орлином, но жизнь всяко дороже. Когда выбор такой встает, не до жадности уже. Жив буду, до да буду еще семян, а трупу все богатства мира без надобности. «Давай — Давай-ка пошепчемся, — обратился я Кло, убедившись, что поблизости никого нет. Орлище поганый отвлек. Последние дни все мысли только о нем были, а хорты-то не хотят уходить. Похоже, ты был прав. Что делать теперь? Я тут помыслил, имперцы форты свои отобьют, очистят от зверей тракт. Да нам что с того? — в горы солдаты по день не полезут. Здесь уж скорее дружину фотоев ждать надо, и то я не верю, что в этом сезоне решатся пойти. Что, если хорты тут до самой зимы торчать будут? «Обязательно будут», — пробурчал бес. «Неужто решил моего совета спросить? Я тебе сразу говорил, что с обычным нашествием нынешнее путать не стоит». «И то он такой обиженный, не похожий на ло». «Ну, прости». — решил повиниться я. — С меня не убудет. — Так что делать-то? — Зимовать у аргаров не хочется. Тумен про голод не шутит. — Не шутит, — согласил село. — Далеко не все здесь доживут до весны. Но вопрос не что делать, а готов ли ты сделать, что нужно. Ты ведь у нас в конечном итоге делаешь все по-своему. Неужели ты думал, что орел не утонет? — Так ты на это дуешься. Неожиданно осознал я причину его недовольства. Ничего я не думал. Разбиться не хотел, вот и все. Не стоит того семена, чтобы так рисковать. Их сейчас и продать толком некому. Бобов и тех у снежников уже мало осталось. Подъедают, нет-нет. Думаешь, Мен сейчас честную цену жратвой за них даст? Хм, куда там? — Китар. — сукаризный произнес бес, когда я снова дал ему слово. — Не о том думаешь. Не менять. «Продавать семена тебе надо. Нет в предземье той силы, что ведомых моим врагом хортов остановить сможет. На земле ее искать нужно». И видя, что я шарашенно молчу, не изгоняя его, лот тут же продолжил. «Зимой море льдом встанет, и на острова двинутся орды, каких там не видывали. Все плохо, китар. Хортов на материке гораздо больше, чем я думал. Людям с ними не справиться». Бес говорил, говорил и говорил, объясняя мне свои выводы. Я же, никак не желая поверить услышанному, судорожно пытался найти хоть какой-нибудь выход. Если все это правда, то пришел конец всем моим мечтам, надеждам и планам. Да что я? Всему миру конец. Год, два, три и в предземье никого не останется, кроме проклятых хортов, да несколько одержимых, чьи тела захватили Гахары, если тот бес сможет их отыскать. «Тайная служба порога», — внезапно произнесло совсем другим тоном, уверенно и твердо. «Ни император, ни ярлы не знать. Только эта организация сможет помочь. Но им нужно сначала узнать». «Про вторжение?» — невесело хмыкнул я. «Вот то они не знают, что хорты до сих пор не ушли. В предземье много соглядатаев». «Не про вторжение. Про его причины». Сильный отряд одаренных сможет прорваться в Гахару. Отруби змее голову, и она умрет. Лишь порог сможет организовать такой поход. Тут нужны лучшие. Выход есть. Сердце радостно заколотилось в груди. Ты доверишься Краму? Расскажешь ему про Гахаров? Крам никто. Поставил меня в тупикло. Его слово не имеет там веса. Их главные должны увидеть мой возраст, мои способности, мои знания. Только я смогу убедить их вмешаться. Нам нужно на землю. Ну вот и все. Недолго я радовался. Где земля, где мы? Я даже не про расстояние, про отмер. Впрочем, решился бы я повести своих через горы, кишащие хортами, окажись в сердце хозяина неба достаточно семян. Ох, едва ли бы. Козьи тропы по верхам отпадают, а Рабанин туман и его в Атагу не спас. Да и после еще через полмира идти. Может, и к лучшему оно, что все так вышло с Орлом, не придется мне разорваться на части. Надо было мне про все это раньше рассказывать, — пробурчал я. Пусть Ло себя тоже виноватым считает, а то будет бухтеть до конца времен. Благо, тут уже недолго осталось. Ты бы тогда переживал больше нужного. «Но выход все равно есть», — улыбнул себе с моими губами. «Главное — добраться до империи. Там много богатых людей. Любой княжеский род без проблем сможет выделить сотню семян. Но нужно поторопиться. После этой зимы семена сильно подорожают в цене, очень сильно». «Так вот он что задумал. Князь. Но это уже настоящее безумство. Не, на такое я точно не соглашусь». Ничего не получится, — покачал я головой. Нам никак не успеть в Империю до конца сезона. Не сейчас, когда Хорты на тракте. Малым не по силам такой переход. А причем здесь дети? Мы пойдем вдвоем с Крамом. Что? — округлил глаза я. — Своих бросить здесь? На голодную смерть? Никогда. Я договорюсь с Туменом. Наших не обделят. И Айк-лекарь, его дар слишком ценен для снежников. Уже следующим летом... Нет! Даже слушать не буду. Снежники их перебьют, когда настоящий голод придет, а то и сожрут еще. Слышал я про такое. Будем ждать помощи. Твой Гахар не всесилен. Имперцы перцы еще побьют хортов. В порыве злости сам не заметил, как перешел на крик. Ишу думал чего. Мал их бросить. И знает ведь гад, что на смерть их оставим. Знает, но башку мне дурит. Сейчас поди снова начнет мне про спасение всего рода людского пять песни. И здесь, и во всех мирах, ага, слышали уже. Мне очень жаль, Кит. Но у нас просто нет выбора. Придется рискнуть. Тумен не дурак, он поймет, что непривидим и подмогу им тоже конец. Ресурсов Долины не хватит даже на то, чтобы кормить его клан. Аргарам не выжить, сидя в заперти. Теперь точно нет людей князю, он в твое отсутствие будет пылинки сдувать, ведь иначе спасение обернется потом кровной местью». И, подтверждая мои ожидания, бес тут же сменил тему на свою любимую. «От тебя сейчас зависит судьба всего предземья», — торжественно произнесло. «Про судьбу вселенной молчу. Ты по-прежнему не хочешь мне верить. Мир жесток, и жизнь порой требует от нас очень сложных решений». Только смерть вождя Хортов принесет спасение твоей семье. Пора уже повзрослеть, китар. Гахар должен умереть, чего бы нам это ни стоило. Здесь любая цена справедлива. И тут мои мысли как будто встряхнуло. Любая цена. Смерть Гахара. Сложное решение. Жертва. Вспомнил. Была же мысль. Жизнь Хорта Гахара в обмен на свою. Это можно устроить. Цена? Ха. Смешная. Чужие миры пусть спасает кто-то другой, мне свой спасать надо. Жизнь мелких, вей, Лин и Айка, всех прочих, кто дорог мне. Да и всех тех, кого я знать не знаю. Пусть уж живут. Только тишка. Но я не всесилен. Такое к единому. Пади не оставить сестренку, воздаст ее счастье наградой мне. Совсем малость ведь. Направит, к примеру, к ней в с друзьями. Тут только на веру все. Есть другой выход. И, не давая лос слова, я принялся объяснять бесу, чего я хочу. Ему не понравится, но я уже принял решение. Мы отрубим голову этой змеи. В прямом смысле отрубим. Но когда, сказав все, что хотел, я опять призвал беса, Лок, моему удивлению, не стал меня отговаривать и придумывать сотню причин, почему план не выгорит. Ему хватило одной. Мысль дельная. Но уже слишком поздно. С грустью в голосе произнес бес. Шансы выжить имелись бы, хоть и ничтожные, но момент упущен. Вспомни, даже когда на холме мы с оружием встречали преследователей, приглашение не прозвучало. Город, крупный поселок, форт. Возможно, впервые бросаясь на крепь, у предводителей здешних хортов и была мысль произнести слова. Но до засевших на скалах такой высоты докричаться не выйдет. Может, он и кричал, да его не услышали. Повторять он уж точно не будет. Как не примет он и ответ, пришедший спустя месяцы. И ведь прав, Ло. Не учел я этот момент, плакал, план мой. Но мелких бросать? Никогда. Нет, так нет. Буркнул зло. Думай дальше. Думать нечего. Решение есть тебе, только принять его. Не приму. «Еще думай!» И заканчивая этот не пришедший ни к чему разговор, я поднялся с земли, на которой сидел. «Дела наши дрянь. Выход беса не выход. Я не знаю, что делать, но то, что предлагает Ло, это бегство и это предательство. На такое я не пойду». В доме Тумена, помимо вызвавшего меня к себе вождя Аргаров, уже находился Маскар. Глаза здоровяка Ургула блестят, чем-то Снежник взволнован. Да и лицо второго охотника отражает нешуточные переживания. Явно что-то задумали. — Здравия, воины! — поприветствовал я Снежников. — Зачем звал вождь? На миг промелькнула мысль призвать Ло, но я ее быстро отмел. Хватит бесу решать за меня. За те две недели, что прошли со дня нашего того разговора, я трижды его спрашивал, не придумал ли он чего нового, но Ло продолжал стоять на своем. Сложный выбор, примени неизбежное, судьба приземья в твоих руках. Тьфу! Достал уже. «Будь здрав, князь!» — откликнулся Тумен. Маскар же ограничился кивком и кривой улыбкой. «Совсем плохи дела», — вздохнул вождь Аргаров. «Помнишь, я говорил, что орлов будем жрать?» «Так не шутки уже. Твой вчерашний в момент по годлам разошелся. Сегодня нет дичи?» «Увы», — покачал я головой. «Сам ведь знаешь, что нынче арлы стали редкостью. Тот вчерашний за восемь дней первым был. Не знаю уже, стоит ли завтра на гору идти. Нападений на скот тоже нет ведь». «Да там уже того скота», — скривился Тумен. «Плохо все. Сидим мозгуем вот с маскаром. Решать надо что-то». «И как? На мозговальчего? По лицам вижу, что да, и бегающие глаза снежников мне подсказывают, что придумка их мне совсем не понравится. — От лишних ртов избавляться пора, — пробурчал Маскар. — Не прокормим всех, — кивнул Тумен. — Ну вот и началось. — И? Кто лишний? — Не твои, князь, — ухмыльнулся Тумен. — У багона под шесть сотен ртов. Я прикинул уже. Если от харадов избавиться, лютый голод на месяц-другой отодвинем. К тому времени уж точно хорты уйдут. Разноцвет, ладно, но со страдником уже настоящая жара начнется. Не под звериные шубы погодка. Нам бы дотянуть только. Понятно. Маскар подговорил. Уж как не разделяет тумен ургулов с харадами, лагеря этих кланов по разные стороны долины стоят, а кровники все равно умудряются цапаться. До смертей пока не дошло, но с переломными костями уже кайку являлись что те, что другие. А коли не уйдут хорты, кто следующий на изгнание? — Какое изгнание знатный? нахмурился Маскар. — Ворота засыпаны, а хорты завал и тот стерегут. — Коли хорты не уйдут... — не дол закончить вождю Ургула в тумен. — Мы все станем лишними. Я теперь князь и свой клан зимой прокормить не смогу, если охотники будут сидеть взаперти. Мы тут все нынче крепко повязаны. — Ахарадов под нож! — поднялся Славки Маскар. — Повод будет. Я устрою так, что багон первым кровь прольет. У аргаров закон строго блюдется поднявшему в нашествие на настоящего человека оружие смерть. А за деяние вождя весь клан в ответе. Курлуны на защиту харадов не встанут, а без них у багона нет шансов. Мы уже продумали все. А раз продумали, я вам зачем? От подлости снежников в момент тошно стало. Детей, баб, всех под нож? Уж лучше бы и правда изгнали. Ну да, на веревках по-тихому такой орау не спустишь с малыми особенно. Багона прикончить по-быстрому надо. Не стал ходить вокруг да около тумен. Ты, князь, с этим лучше всех справишься. С мечами у него против тебя шансов нет. Убьешь на глазах у его воинов, те кинутся в бой. А тут и мои люди подхватятся. Так по-правильному будет смотреться. Мне только и надо, чтобы курлуны в стороне остались. Против сразу двух кланов Аргара не потянуть могут». Ты хотел сказать «Аргары с ургулами», — поправил я Тумину с издевкой во взгляде, косясь на Маскар. Подстрекатель паршивый. Самому-то рисковать уже нечем, от клана три коллеги осталось, и десятка воинов не выставит. «Нет больше ургулов», — медленно опустился обратно на лавку Маскар. «Я теперь Аргар знатный», — потупил глаза здоровяк. «Я их всех в клан принял. Подтвердил Тумен. Только сатом пока. Поднес он палец к губа. Нельзя, чтобы слухи пошли раньше времени. Пусть сначала багон кровь аргаров прольет. Эх, надо было ло вызывать. Бесу такая грязь по нутру. Мне же что теперь с этим делать. Не хочется в этом подлом деле участвовать и умом, понимаю, хоть что от безысходности это все о сердцем принять не могу. Небось, за Харадами следом курлуны пойдут. Небес еще убеждал меня оставить своих с этими волками. У Багона под две сотни воинов, но из них половина подростки вчерашние. Взялся разъяснять расклады маскар, видно принявший мое затянувшееся молчание за согласие. Если лучники дружно ударят, четверть сразу положим. Коли даже Таган вздумает вмешаться, их кланы друг к другу лагерями стоят. И курлунов задавим. У Тагана и того меньше воинов. Я бы даже не мудрила, на тех и других разом ночью напал. То законов ли нынче? Вон, что в мире творится. Я слушал снежника и покрывался мурашками. Ёженьки. До чего дошли? На своих названных братьев, с коими поперу тумен пировал, брагу пил. Теперь он же оружие поднять собирается. Вероломство, достойное... Даже сравнить не найду с чем. Вокруг долины врагов. Бей, не хочу. А люди вместо хортов своих собратьев собираются резать. Почти четыре сотни воинов на два приговоренных клана. Это же целая армия. Стой. Вот же он, шанс. — У меня есть получше предложение, вождь. — повернулся я к Тумену. — Хочешь лишние рты извести, не рискуя своими людьми? Боже, многих заберет помогу тебе с этим. Слушайте, как поступить можно». И опять дом Тумена, и опять мы с Маскаром на лавках. Но сегодня за длинным столом сидит несколько новых гостей. Вождь Харадов, багон, мощный кряжистый дядька с заплетенной в несколько кос бородой, разместился подальше от кровника. Рядом с ним даже сидя возвышается высоченный бритоголовый таган, вождь Курлунов. Напротив него волосатик Рабаня. Мы с Туменом занимаем торцы стола. Совет вождей созван по моей просьбе, но не все это знают. Немалых усилий вчера мне стоило уговорить Тумена, попробовать притворить мой план в жизнь. Маскар изначально был против, и так при своем и остался, но теперь он — никто, и его слово больше вес не имеет. Только мы о том, пока мест молчим. — Ну что, братья? «Догадываетесь, почему собрал вас?» — начал Тумен. Хмурые взгляды, кривые ухмылки, сжатые кулаки на столах. «Чего тут гадать?» — пробосил Багон. «Давно пора решать что-то. Больно загостились хорты у нас». «Как и мы, Уаргаров», — не замедлил я зацепиться за неосторожное слово. «Не тяни!» — хрипло прокаркал Таган. «Что с ценой? Да плачу!» Тумен аж закашлялся. Чем доплатишь? Своих баб кормить нечем. Сами через день бабы жрем, тут же поддакнул Маскар. Бобов мало. Еще сильнее нахмурился вождь Курлунов. Бабы не отдам. Всегда бабами брали. Сейчас не всегда. рявкнул Тумен. Какие доплаты к незверженному? Мы здесь не затем. «Кормить ему нечем нас», — подсказал соседу Багон. «Хочет в шею погнать». «Не дури, Багон, куда я кого погоню? Но прожрачку ты прав, нет я. «Для своих, небось, есть. Мы давно уже не пойми, что жрем. Одни и те же кости по пять раз на суп варим, чтобы пузы хоть чем-то набить». «Думаешь, я парное мясо молоком запиваю?» «Все сидим на похлебках. Твои шишки жрут». Мои жрут. А ведь это мой скот, моя рыба сушеная. Мои ягоды и грибы. Кормлю сколько их, так еще и нападки выслушивать. Завязывайте с роганью, сударь вожди. Решил я, что настало время вмешаться. Мы все в одной заднице. И с каждым днем увязаем дни глубже и глубже. Пробормотал Рабаня. Затянем пояса. Начал был лысый таган, но Маскар тут же его перебил. Куда уже затягивать? Стукнул по столу недавний ургул. Не уйдут, хорты. Пока силы есть, надо бить их. Это уже мои слова из его рта идут. Научил их Стуменом, что и как говорить. Ха, на орду! Грудь на грудь? Тут же скривился багон. Ты в своем уме, брат. Последнее слово вождь Харадов словно выплюнул из себя. А у нас выбор есть? прорычал Тумен. «Лучше смерть в бою, чем от голода! Чайни трусы здесь собрались, воины все!» «Не потянем», — опустил взгляд Таган. «Не на стенах, в строю, хорту человек не противник», — покачал головой Рабаня. «Мы сильно одаренными в первую очередь, а их нет у вас». «Есть», — вмешался я. «Мы с тобой что, не в счет?» Кх -кх, «Двое!» — захохотал волосатый. — Сколько квартов внизу? Тысячи три? — Уже меньше, — хитро улыбнулся я. — Потому и созвали вас, что орды часть ушла. — Как? Серьезно? Уходят! — Так вот же оно! — оживились таган с багоном. — Не в ту сторону ушли, — обрачил радость вождей Тумен. — К морю двинулись. Думаем, за добычей отправились. — Горбач на нерестый теперь перестал, хортом тоже внизу теперь нечего жрать. У нас есть неделя, потом краснорыб по реке подниматься начнет. Если мы его не возьмем, еще до зимы передохнем от голода. Пять дней ждем, — перехватил слово я. Не уйдут хорты, шестым днем спускаемся. — Дело князь, — говорит, — поддержал маскар. — По два хорта на брата всего. Неужели не издюжим? — Так завалено же! попробовал возмутиться Таган. «Расчистить завал — дел на десять минут», — перебил его Тумен. «Мы уже все продумали. Ваши воины с китаром ночью спустятся по веревкам». «Ночью с хортами биться», — скачал Багон, — «которые во тьме, как днем, видят, сдурели». «Спустятся ночью», — твердо повторил Тумен. «Под утро. В тот час, когда колдовской туман можно с обычным облаком спутать. Раба не прикроет». Прикрой же?» — повернулся вождь Аргаров к Фатою. «Допустим, прикрою. А дальше? Каюсь, я пока не пойму прелесть плана. Больно хитрый какой-то. Кто его придумывал? Князь?» Взгляд Рабани и голос, которым был задан последний вопрос, заставили меня вздрогнуть. «Вот маскар!» — ляпнул гадина. «Теперь с этим еще потом объяснятся». Не для Фатоев же сказка. Вместе думали, — решил я отложить разговор про мое благородство на лучшие времена. Спустимся чуть в стороне и пойдем под туманом к воротам. Там под крепью довольно крутой склон. Оборону в разы проще держать, чем на ровной земле. Уберешь с рассветом завесу и начнем разбирать. Одни камни тягают, другие с копьями хортов удерживают. Раскидаем завал и отступим по лестнице. Свежие воины тумена прикроют. Рабаня, Таган и Багун непонимающе уставились на меня. «И в чем смысл?» — нахмурился вождь Харадов. «Я думал, мы завал разбирать будем, чтобы через ворота подмога выйти смогла. Из чего, кстати, мы с Таганом своих воинов вниз ведем Аргара с Ургулами, не при делах. Справедливость тут где?» «Давай я про смысл сначала». Опередил я открывшего был рот Тумена. «А потом ты про справедливость расскажешь». Смысл в том, чтобы хортов в проход заманить. Пусть, преследуя нас, поднимаются. Наверху их аргары будут встречать. Выпускаем помалу и тут же бьем. Так ведь проще, чем со всей Ордой разом сражаться. И пока лестницей бежать будут, уже часть своих потеряют. Там их сверху отстреливать очень удобно. Сами знаете, как устроен проход. Перебьем постепенно всех начисто. Объясняя наш план, начинаю и сам в него верить. Вон и как складно звучит все. Может, и правда получится поубивать всех стерегущих долину хортов? Может, не на смерть людей поведу? Тумен не обещал, что в любом случае сохранить жизнь детям и женщинам кланов, чьих мужчин я заберу вниз. Мы договорились на месяц, если и за этот срок ничего не изменится, Аргар избавится от всех лишних ртов. Моих это, само собой, не касается. Но это все равно лучше, чем план Маскар. Да, мой не менее вероломный. Все же обман, как он есть. Но в худшем случае погибнут только мужчина, при большом везении и вовсе с ними осаду с долины, и люди выйдут на промысел. Идущая на ней рест рыба поможет победить голод. Подвох только в том, что разобрать завал за десяток минут, как сказал вождь Аргаров, у них не получится. Камни там крупные. В полчаса бы управиться. Боюсь, нету снежников этого времени. Полягут там, под крепью, на что и расчет. Маскар с туменом вовсе не верит в обратную сторону план. Для них это способ избавиться от лишних ртов, не пролив крови аргаров. Для меня шанс спасти не только свою семью и не долину, даже, а аж все предземье. Даже столько, но я принял решение: приношу в жертву сотни, чтобы жили тысячи тысяч. Тумен в курсе, куда и зачем я уйду, если выгорит все. Наплел ему чуши про тайные знание, что в моем роду передавалось веками от предков к потомкам. Вроде поверил, но считает, что ничего у меня не получится. Не хотел пускать, наверное, смерть, но остановить меня у него власти нет. — а ведь может получиться, — воодушевленно присвистнул Рабаня, дослушав мои разъяснения. — Неплохой план. Я в деле. — Не трус волосатик. Это он еще не знает, что ему самому не грозит пасть под крепью. Крам поднимает Фатой наверх, и тогда лишь тот снимет туман. Это я ему потом расскажу отдельно. Заодно объясню, почему Брандт не пойдет с нами вниз. Эти двое мне нужны живыми. С Фатойми у нас договор. Если что, может, тайку с малыми помогут пристроиться». «И про справедливость», — поднялся Тумен. «Клан Аргаров приютил вас. Дал защиту и пищу, спас от неминуемой гибели». «Вас не гнали и продолжали кормить, даже когда сроки обычного нашествия вышли. Не будь вас здесь, мои люди могли бы спокойно пережить и грядущую зиму. Справедливо ли будет, если нынче Аргары и Хортов пойдут бить вместо вас?» «Почему вместо?» «Вместе?» — поднялся из-за стола и багон. «Давай спустимся все». «Слишком долго получится», — поспешил я вмешаться. У нас не хватит веревок, чтобы быстро спустить столько воинов. У Рабани тумана на час, все просчитано. — Хорошо, — протянул Багон. — А ургулы? И косой взгляд на Кровника. — Чем они лучше нас? — А ургулов нет больше, — положил руку на плечо Маскара Тумен. — Они стали аргарами. Багон хмыкнул. — Что, что, опроситься в аргар не он, не таган. Точно не станут. Ну и ладно, махнул рукой вождь Харадов. Все равно нам лишний десяток погода не сделает. Надерем хор там с задницей и стаганом на пару. И, дождавшись сделанного с явной неохотой кивка от вождя к в багон повернулся ко мне. План рискованный, конечно, но раз нас поведет сам победитель хозяина небо, значит, есть шансы. Каба не это решил бы, что Тумен так хитро от нас избавиться хочет. «Хочешь меня оскорбить, Багон?» — сжал кулаки вождь Аргаров. «Шучу я, Тумен. Шучу так». — отмахнулся тот. «Никто не чтит так закон, как Аргар. Пока Хорты здесь — настоящие люди друг другу братья. Мои воины кровью погасят наш долг перед твоим щедрым кланом». «Пять дней, — говоришь?» Начинай считать. Мы готовы. Ночь глухая. Предрассветный час самый темный. Мы же в густом колдовском тумане и вовсе не видим ни Даже снежника, что спускается в сажение от меня по точно такой же веревке, я лишь слышу. Шуршат трущиеся канат штаны, скрипят ременные лямки, удерживающие подвешенные на спину копье, и, возможно, топор. Последние есть не у всех. — в паре десятков локтей подо мной еле слышно кряхтит багон. Вождь Харадов пожелал лезть вниз первым. Его лучшие воины спускаются впереди всех и на остальных трех веревках. Ползти потихоньку, съезжая от узла к узлу, просто. Почти две сотни сожений одолеем минут за пятнадцать. Спуск же всех займет под три четверти часа. К Зорьке точно успеем. Ну все. Ноги коснулись земли, вернее каменистого крошева, что покрывает здесь склон. Идти по такому беззвучно непросто, но и мы загде услышим любого хорта, что в этот темный час вдруг надумает погулять под стеной. Таких пока вроде поблизости нет. Рука снежника, встречающего у конца веревки спускающихся, легла на плечо, без слов не сильно потянул меня в сторону. Крадучись, отхожу на три шага и упираюсь в еще одного воина. Пока все не слезут, стоим тут и ждем. Слабый шепот. Сверчки, свист какой-то печуги раньше других начинающий день. Потихоньку светает, но до настоящего утра еще время есть. Крам стоит со мной рядом. За ним чуть левее, Рабаня. Его еще вижу, кто дальше всех прячет белесая тьма. На веревках еще продолжают шуршать, но то уже сползают самые крайние. Спуск закончен, крадемся, держась друг за друга вдоль кручи. Первым зрячий Рабаня. Рассвет потихоньку вползает в долину. Появись впереди враг, Фото его сразу увидит. Здесь у нас преимущество. Наблюдая за хортами последние дни, убедился, что звери обычно не бродят под скалами. Стражи Аргара давно приучили их держаться подальше, швыряясь камнями. Они мастера в этом деле. Добрались. Мы укрепи. Завал найден. Отсюда сброшенные в свое время сверху булыжники уже не кажутся мелкими камушками». Уже расцвело, но туман пока не дает оценить всех объемов работы. Занимать удобные для обороны подходы к воротам позиции сейчас смысла нет. Их попросту не видно. И что радует, хортов поблизости тоже не видно. Рабаня, которому своя пелена не помеха, уже осмотрелся и прошептал мне о том. Вожди снежников рядом. Слова Фатой они тоже слышали. У нас все готово, но разбирать завал не спешим, с этим делом без шума никак. Тяну к себе Крама, чтобы тот наклонился. — Пора, — шепчу ему на ухо. Порожник кивает. Он знает, что делать, как арабане. Крам берет волосатика за руку, и они вместе отходят чуть в сторону, исчезая в тумане. Не стоит раньше времени пугать вождей-снежников. Они ведать не ведают, какой дар есть у моего спутника. Креп не столь высока, и арабане спокойно погасит туман уже сверху. Как раз в тот момент, когда Крам прыгнет в пропасть обратно. И случится это достаточно скоро. «Будьте готовы», — шепчу я вождям. «Туман вот-вот пропадет». Ожидание тянется в муках. Так Рабанин час выйдет раньше, чем они поднимутся. Чего тут лететь? «Свет!» Широченная долина Ерхата предстала перед нашими взглядами. В один миг явился желтеющими лугами на склонах под нами, зеленой полосой леса внизу, блестящей в рассветных лучах змейкой реки и горной стеной на другой стороне. «Взялись! Расчищай! Все на завал!» Таится теперь смысла нет. Обнаружившиеся под лесом с уходом тумана многочисленные серые пятнышки уже вовсю двигались. Хорты заметили нас, скоро явятся. «Ну все, бросили! По местам!» Это как главное оружие я, и вожди тут же подхватывают мой приказ. Большая часть снежников тут же бросает возиться с камнями, и воины спешат к командирам. Мы за где поделили людей, каждый знает, что ему делать. Где-то четверть, больше будут друг другу мешать, продолжает расчищать завал у ворот. Остальные выстраиваются на склоне дугой, ограждая работающих от ползущей к нам снизу серой волны. Мы с вождями на пике в нижней точке изогнутого строя. Крам вернулся и стоит со мной рядом. Видно, прыгнул вниз чуть в стороне, и когда с исчезновением тумана все принялись рассматривать долину, приземлился никем не замеченный. Порожник уверен, что ему уносить меня вслед за Рабани, когда станет жарко. Скоро решение Высшего его удивит. По крайней мере, я очень сильно надеюсь, что у меня появится шанс его удивить. «Гляди!» Останавливаются. Вождям удивления мне радость. Неужели оно? Не стрелять! Далеко! Залп по команде! Толпа хортов, она в скидку под нами на склоне их уже больше тысячи, остановилась в паре сотен шагов от нас. Было видно, как их более возрастные вожаки ревом и затрещинами тормозят молодняк, не сразу понимающий мысленные приказы. Сейчас начнется. «Есть! Я был прав!» Отряд в три с половиной сотни воинов принят хортами за крупное скопление людей, достойное приветственной речи. Здоровенный, почти седой вожак здешний стаи выходит вперед. «Ну что, Ло, теперь не отвертишься?» «Рашмагахфаха!» Вырывается из пасти зверя. «Божо гусаха!» Грохочет над склоном. «Хадрас! Тузадыгрдаха!» И эти мерзкие звуки ласкают мой слух. У меня получилось. Ло знает, что теперь я не стану сбегать с крамом наверх. Если бес сейчас струсит, мы умрем, сражаясь с хортами в строю снежников. Я предупредил его, что решение принято, и если все выгорит, обратно в долину Аргаров я возвращаться не буду. Моя жертва станет частью той жертвы, что приносят сейчас, сами того не ведая, эти храбрые войны. Я не оставил Ло выбора. Давай, бес. Действуй. Язык Хортов. Я выиграю нам время. Это уже слова призванного мной Ло, обращенные к багону с таганом. Бес ободряюще хлопает вождей по спинам и делает шаг вперед. Ты со мной. Что? А его-то он зачем схватил за руку? А что, если двоих не возьмут или могут взять? Как я сам не додумался. Это же шанс. У меня есть шанс выжить. Первый шаг. Второй. Конец третьей книги.